Глава вторая. 10 лет спустя. Злобные горгульи неумолимо настигали. Их кошмарные, оскаленные в ненависти и жажде убийства морды заставляли неистово колотиться сердечко юной принцессы Марисии. Но она не сдавалась. Ещё крепче схватилась за розовую, развевающуюся на ветру гриву своего Пегаса Алехандро. И отчаянно молила его ускориться. Прекрасная пара, наездница и её нереально красивый и умный крылатый конь, стрелой пронзавший пушистые облака, уносились прочь от коварных преследователей. Казалось, ещё мгновение и спасение близко, но вдруг сверху, будто из ниоткуда, на них упал огромный горгуль и проревел: "Ха-ха-ха! Тебе не уйти, принцесса!" Твоё королевство мы разрушили, родных уничтожили. Осталась только ты, и никто не придёт тебе на помощь. Никто. Мы сильнее всех. Нас все боятся. Принцесса знала об этом, но верила словам родных, что придёт время, она встретит своего защитника, верного и любящего волка. Он появится в самый страшный час и спасёт свою пару. свою половинку. А пока злобный горгуль кинулся на Алехандро и начал драть его прекрасные розовые крылья. Марисия не удержалась, скотилась со спины Пегаса и с криком полетела к земле. Она почти смирилась со смертью, но в самый последний момент её спас он, огромный чёрный волк, который мощными сильными лапами успел её поймать. И укрыл своим мохнатым телом от опасности. Волк. Её волк. Защитник и пара. Возлюбленный до скончания жизни. Ты наконец пришёл за мной. Счастливо шипнула Марисия. Ну здравствуй, моя лапушка. Услышала она его мягкий, нежный голос и утонула в прекрасных и добрых зелёных глазах. Резкий вративный, а постелившийся за многие годы запах страха заставил меня вернуться в кошмарную реальность из красивой сказки, в которой я спасала свой разум от творившегося в поместье Дона и во всея круги беспредела. Не сосчитать, сколько этих самых сказок я придумала за годы плена. Сколько иных судеб и историй прожила благодаря своему воображению. Моргнув Я сфокусировала взгляд на очередном посетителе кровавого дона. Как называют сеньора Луку Рамуша де Салиса в последние годы за соответствующую репутацию и методы ведения бизнеса. В метрах в 3 от стола, под присмотром пары охранников, фактически конвоиров, уже с полчаса маялся толстый, обильно потеющий каратышка со смоглом широкосклолым лицом. маленькими чёрными, постоянно бегающими глазками и одетый в стиле американских гангстеров сороковых годов. Если в начале разговора с доном он чувствовал себя свободно и даже позволял себе глуповатые шутки, то спустя всего полчаса завонял страхом. Меня затошнило от перспективы. Я буквально вынужден на него сдать. Мне от жалости нет. Этот мерзкий человечишка Убийца и торговец живым товаром хорошо зарекомендовался за время работы с моим хозяином, а потому что знаю о последствиях и не могу отстраниться, не думать, не делать. Вонь усилилась, когда Каратышка нечаянно поймал мой взгляд. Смирившегося с неизбежным и отчаявшегося что-то исправить человека, потом с ужасом уловил, как моя ладонь быстро сжала И отпустило плечо сидящего передо мной в кресле дона Салиса. Опасение этого обречённого деляги оказались небеспочвенными, потому что прозвучал вопрос дона Луки. Мануэль, ответь мне. Ты продавал Гардинесу товар в обход меня? Нет, что вы, Дон Лука, да я никогда. И... Кислый тошнотворный запах лжи вновь заставил сжаться мою ладонь. И как часто ты обманывал меня, Мануэль? Сколько сделок провёл без согласования со мной? Сколько окрал у меня? Оборвал лепед проворовавшегося ничтожества, Дон Лука, и обманчиво спокойно откинулся на спинку кресла. С демонстративной ленцой погладил мягкие подлокотники, сверкнув внушительными перстнями на пальцах. Мысленно я содрогнулась. А эти халёные мужские пальцы Частенько из таких вот расслабленных превращались в стальные захваты, которые с лёгкостью причиняли мне боль, ломали, душили, выдирали волосы. Только один раз, всего один раз, один раз зачистил обманщик и предатель Мануэль, трясущимися руками вытирая пот со лба. Я всё отдам, Дон, в двойном размере, простите меня, я всё отдам, всё отдам. Я ни о чём не думала, когда снова сжимало дядяно плечо. Живые детективы лжи не болтают, не чувствуют, не думают о последствиях. Они делают работу молча. Этому меня тоже отлично научили, вдолбили до тех самых рефлексов. Захочешь, не забудешь. Дон Лука больше не удостоил взглядом и словом взорвавшегося жулика. Раздражённо махнул охране, приказал увести. Какой, казалось бы, простой жест. Но не для того, кому таким образом вынесен приговор. Вот так безмолвно, всего лишь махнув рукой этим самым, обрывая нить жизни. Мануэль попытался вскочить, но подручные дона, заломив ему руки за спину, буквально пополам согнули. Стал стяг тормозил, слёзно и крикливо молил дона о прощении. Через минуту уже в дверях сознав, что прощение не будет, он с лютой ненавистью проорал, глядя на меня: "Будь ты проклята, дьямоново отродье! Это ты, ты виновата". Ещё минуту раздавались вопли Мануэля, поливавшего меня ненавистью и проклятиями. Но на моём лице вряд ли дрогнул хоть один мускул. Только внутри всё сжалось, замёрзло. Каждая жилка словно дрожала в напряжении и отчаянии. За 10 лет собачьей жизни я привыкла хранить свои эмоции и мысли глубоко, очень глубоко внутри, чтобы никто и ни при каких обстоятельствах ничего не распознал. Только мертвенная бледность лица, да глаза порой выдавали раздирающую мои внутренности боль, тоску, одиночество и вечно терзающий страх. Поэтому глаза я чаще всего прикрывала, прячась за веером длинных пушистых ресниц. Окружающим же казалось, что я бесчувственная ледяная статуя или кукла. В кабинет дона заглянул верный пёс и правая рука, сеньор Мартинес. Мануэля убираем или крафу его. Пусть точно выяснит, скольких сделок мы лишились и с кем конкретно он работал за моей спиной. Недовольно проворчал хозяин кабинета поместья и моей жизни. Выслушав приказ, Мартинес исчез. Этого крупного, седовласова, пожилого, но вполне крепкого мужчину я боюсь быть, может, больше, чем Дона Луку. Он ничем не пахнет, кроме парфюма, и, кажется, не испытывает чувств, в принципе, словно мертвец. Убивает так же хладнокровно, как ест, пьёт и присматривает за мной. Я больше, чем уверена. Меня тоже убьёт без сожалений, если Дон прикажет. Обернувшись ко мне, вершитель правосудия несколько секунд сверлил меня злым, раздражённым взглядом. Затем его глаза потухли. Он устало обмяк в кресле, словно сдулся. Нервишки тоже сдают. Да. Со дня гибели моей стаи и семьи прошло 13 лет. За это время Дон Салис основательно постарел, утратил поджарую фигуру и расстал стел. Тем не менее, этот шестидесятитрёхлетний мужчина привлекал многих женщин. Власти и огромные деньги делали своё дело. А я? Я боюсь его до дрожи в коленях, ненавижу ещё сильнее и мечтаю отомстить. Хоть как-нибудь, хоть когда-нибудь увидеть его смерть. дожить до неё, если повезёт. Себастьян, прикажи накрыть обед здесь, я проголодался. Распредел Садон, отвернувшись от меня к сыну, замершему в кресле у окна. Да, да, сыну. В тот роковой день моего первого оборота, когда выяснилось, что я не племянница Дона Луки, моя жизнь и его изменились. Хозяину больше не зачем было думать о моих чувствах, будущем, обучении, приобщении к вере, приличных манерах юной синьориты, будущей матери, жены и наследницы. С того момента меня начали использовать по прямому назначению, как выразился несостоявшийся дядюшка. Я стала проклинаемым своими и чужими исчадием тёмных сил. Благодаря которому он за эти годы невероятным образом укрепил своё положение, расширил сферу деятельности и влияния, приобрёл репутацию страшного и видящего всех насквозь человека, кровавого дона, могущественного и смертельно опасного. Благодаря моим способностям и своим возможностям первым делом Дон Лука нашёл убить семьи брата узнал и судьбу маленькой бедняжки Паолы. Оказалось, её убили в тот же день, что и родителей. Дон жестоко покарал всех виновных в этом преступлении. Со временем он подмял под себя ближайших соседей. И теперь огромный регион полностью подчиняется Дону Луке Рамушу де Салису. В доме, где есть деньги, должен быть только один кассир. Вот и он стал здешним королём. точнее сером кардиналом, который вершит судьбы, абсолютно неподсуден и имеет длинные руки. Ко мне, его племяннице, следовавшей за ним тенью, быстро привыкли. Сначала тоненькая бледная девочка-подросток вызывала у деловых партнёров, подручных и наёмников недоумение. Местные женщины традиционно не у дел вне политики. Вопрос: зачем здесь это забитое дитя отчётливо возникал на их лицах, но не слетал с языка. Со временем меня начали бояться и ненавидеть даже больше, чем дона Салеса. Ведь именно моя сжатая рука на его плече даровала кому-то жизнь или лишала её. Сначала деловые партнёры, а теперь и жители поместья и окружающих земель, даже наёмники на службе у дона. Все сторонятся меня, проклинают в спину. Мало кто знает о суровой и неприглядной действительности дрессировки, которой меня подверг дядюшка, добиваясь той самой рефлекторности, реакции на ложь. Когда за попытку скрыть правду меня и мою волчицу ломали до кровавых пузырей. Ломали физически и морально, уничтожая чувства, насаждая покорность и смирение. Спасение своего разума я нашла в сказках, которые сама же и сочиняла десятками, отстраняясь от кошмаров и ужасов реальности. В любой тяжёлой ситуации мысленно пряталась в воображаемой сказке, там, где побеждает добро, любовь и справедливость, где можно встретить единорогов и пегасов, где живут принцессы, где в самый страшный момент на помощь приходит он. предназначенной мне судьбой волк ведь в детстве родители часто говорили, что у каждого вера есть пара, которая одна и навсегда. И я верила, где-то есть и моя. Надо только дождаться. Он придёт и спасёт. Я ждала и верила, вопреки. Последние годы я жила затворницей. Из своих покоев выходила только в сопровождении Мартинеса. на ежевечерние прогулки в сад и в кабинет к дону Луки или в поездку с ним по делам. За 10 лет дядя смирился с моей двоипостасной сущностью, даже выгуливал мою волчицу на поводке в саду, теша своё эго и наслаждаясь вседозволенностью. А ещё бы дрессированный оборотень. Где это видано? Отношение ко мне менялось с ростом власти и влияния кровавого дона ценил меня как основу своего благосостояния поэтому по-хозяйски как весьма важную и ценную вещь берёг в моих покоях красиво и уютно одежда по последнему слову моды ведь я числюсь его племянницей кормит всем что душе угодно я привыкла к изысканной и вкусной кухне в качестве развлечений чтобы вещь не перегорела мне позволено смотреть сериалы читать книги и покупать их в неограниченных количествах на личное усмотрение. С учётом того, сколько всего я узнавала на деловых встречах и переговорах хозяина, какие знания и специфическую информацию получала, угрозы от книг для его влияния на меня, он не видел. Дон да в курсе моего пристрастия, по его же словам, к сказкам, к картинкам, при покупках, поверх научной и учебной литературы, Всегда лежали фантазийные и фантастические истории, вызывавшие у него несходительные усмешки. Зато моё самообразование оставалось маленьким секретом. Может и не оставалось, но никого не настораживало. Три мои отчаянные и провальные попытки побега тоже каждый раз меняли его отношение ко мне. Иногда мне казалось, что душа истаивает в плену беспридады. Без доброты и заботы, без общения, без веры в чудеса и хорошее. Поэтому я раз за разом долго готовилась, усыпляла бдительность уремщиков, собирала силы, информацию, ловила удобный момент и, умирая от страха, сбегала. Первый побег удался в 17 лет. Ровно 3 дня в джунглях и ободто летала. Голова кружилась от свободы, счастье И запахов леса. Я попалась там, где погибла моя семья и стая. А ведь догадывалась, что рискую, но не справилась с навязчивым, непобедимым желанием попрощаться и ещё раз увидеть родной дом, даже если это уже давно поглощённые джунглями, сгоревшие остовы. Там меня и поймали. Второй раз случился 5 лет назад. Сеньор Салис совершенно случайно выяснил, что у него есть бастард. Ошибка молодости пришлась весьма, кстати, и оказалась выгодным долгосрочным вложением. И пусть двадцативосьмилетний Себастьян, сын прислуги и дона, не отличался умом и сообразительностью, был необразован и бесхарактерен, но для разведения внуков подходил идеально. Поразительно, но неистово верововший И одновременно ненавидивший мою инаковость, Дон Лука неожиданно решил: его внуки достойны вечной жизни и недоступных человеку суперспособностей и веров. Поэтому, если скрестить сына с оборотнем, великий Дон получит самого лучшего преемника. Мои отчаянные попытки донести до него, что это в принципе невозможно, ведь мы разные виды, а потомство рождается только у истинной или идеально подходящей пары, Не удались. В итоге я чуть не изувечила Себастьяна, когда он пришёл ко мне скрещиваться, а затем сбежала. Даже когда меня поймали, я билась за свою женскую честь, как сумасшедшая. Мало того, что стала свидетельницей убийства стаи и родных людьми, меня ещё и нещадно били. Я категорически не переносила любых прикосновений. Ни о каком сексе И желания косабим противоположного пола речи быть не могло. Я их в страшном сне не видела. Даже о прекрасном принце из сказки, моём личном волке, который когда-нибудь придёт и спасёт, мечтала чисто платонически. Дальше и понёс её на руках в счастливое будущее. Мои мечты и желания не продвигались. Убивать меня за яростное сопротивление и обещание загрызть любогоскрещивателя не стали. Тем более я пригрозила лишить себя жизни. Выгода от оборотня, чувствующего ложь, перевесила грандиозные мечты Дуана Луки. Сына он быстро женил на юной синьорите из хорошего небогатого рода и уже даже несказанно радовался внуку и будущему приемнику Луке младшему. буквально носил его на руках и всячески баловал. Меня же готовился передать по наследству. Я обязана служить семье Салис вечность. В корне изменило ко мне отношение семьи Салис моя выходка год назад, которую сложно назвать попыткой побега, а вот попыткой мести за родных. Да. Тогда к дону привели ничем не примечательного, небритого и зловещего вида мужчину. Сперва я подумала, это обычный наёмник, который за деньги сделает что угодно, или мелкий торгаш оружием, или наркотой. Но в ходе разговора до меня неожиданно дошло, что он не тот, за кого себя выдаёт. Именно это решил проверить и Кровавый Дон, напрямую задав ему вопрос: "Являетесь ли он законником под прикрытием и на кого работает?" Вот тогда я ценой неимоверных усилий сдержала вбитые в меня рефлексы, потому что была готова, ждала и дождалась. Мужчина напряжённо сверлил меня цепким взглядом, казалось, уже даже просчитывал, как выбираться из провала. Но я, глядя прямо ему в глаза, даже не дёрнулась, не сжала плечо дона Салеса, заставила его поверить в ложь законника и тем самым подставила кровавого дона. отдала в лапы правосудия. Радовалась недолго. Через неделю устроенные законниками заварушка и осада прекратились. А меня проучили так, что я эту неделю провалялась в подвале, сращивая кости. Большая месть обернулась для Дона лишь досадными неприятностями. С того времени, в качестве наказания и заодно для устрашения других, меня держат на цепи. которую крепят замком к кольцу, вбитому в стену, позади хозяйского кресла в кабинете. Не каждый сразу замечал, что племянница прикована к стене. Но для пущего эффекта дядюшка изредка дёргал за цепь или наматывал её на кулак. Даже самые стойкие или упёртые предатели, лжецы и представители закона под прикрытием пару раз такие снова попадались, ломались, увидев меня на цепи. просто осознавали, какой зверь сидит перед ними, что даже родную кровь не пожалел, и делали выводы. И вот сегодня мне исполнилось 25 лет, 13 из которых я в плену у людей под чужим именем Паола. Сытая, хорошо одетая, ухоженная и выдрессированная, доведённая до кромешного отчаяния и полной безнадёжности, замерзающая от одиночества. Среди множества народа стеклянная створка книжного стеллажа отразила красивую юную девушку. Чёрные густые волосы блестящими кольцами спускаются на округлые плечи, спину, высокую полную грудь. Бледная, нежная, словно прозрачная кожа, почти не знавшая яркого солнца. Правильный овал лица. Тёмные дуги бровей подчёркивают большие медово-янтарные глаза. золотими крапинками. Полные, чётко очерченные губы всегда плотно сжаты. Сегодня на мне тёмная водолазка и тёмно-серый костюм. Жакет с расклешённой юбкой ниже колен и чёрные туфли на низком каблуке. В свои волчьи 25, в отличие от человеческих, я ещё формируюсь и пока скорее худышка. Но наверняка унаследовала мамину фигуру. песочные часы и её неповторимую пластику. При первой встрече незнакомые со мной мужчины невольно обращают на меня внимание, оборачиваются с горящими вожделением глазами, сыплют комплиментами. После второй отводят напряжённый взгляд и стараются меньше говорить. Прислуга снаровисто накрыла стол у окна на 3 персоны и покинула кабинет. Дона боятся все, кроме внука. Даже сын заметно опасается, чувствуя себя рядом с отцом ущербным и неполноценным, слушается, словно хозяйский пёс, и старательно выполняет команды. Жаль Себастьяна. Он совсем не соответствует этому дому, своему отцу и положению. Да и сам по себе добродушный и слабохарактерный. Им помыкает даже его тихоня-жонушка. Дон встал, и неторопливо направился к столу, словно забыло обо мне, прикованный цепью к стене. Остановился посреди комнаты, оглянулся, криво ухмыльнулся и вытащив заветный ключик от замка, подкинул на ладони. Его раздражение не поймал. Артрит мучит последние пару лет. Приказать сыну поднять ключ с пола, Дон да не успел. Во дворе раздался шум множества моторов. Мощный порыв ветра ударил в окна, поднял занавеси высоко над полом и швырнул ткань на стол, прямо в тарелки. По хмурому лицу Дона я поняла, что встреча не запланирована, а значит, незваных гостей ждёт не ласковый приём. Он успел вернуться в своё кресло, словно трон занял, когда в кабинет ворвался Мартинес. Там чужаки, я никого из них не узнал, вооружены и взволнованный и впервые на моей памяти с нотками страха голос помощника оборвала резко распахнувшаяся дверь. Она громко ударила о стену, а мы все дружно вздрогнули от непривычного в этих стенах грохота. Мартинес, загнанным зверем, отступал спиной назад, не отводя взгляда от явившихся незнакомцев. Себастьян вцепился в угол книжного шкафа, словно думал спрятаться за ним. Дон Салис напряжённо следил за гостями, выпрямив спину и положив ладони на подлокотники. Мне известно, под столешницей у него закреплён пистолет для непредвиденных случаев. Почему-то именно я, замершая словно памятник одиночеству, в паре шагов от хозяина, привлекла внимание незнакомцев. Пятеро мужчин, одетых по последнему слову деловой моды, выглядели не бизнесменами, а хищниками. Крупные, я бы сказала, матёрые, с печатью пресыщенности на лицах. Моё внимание особенно зацепил идущий впереди русоволосый сероглазый красавец. Я даже по телевизору не видела настолько ярких представителей мужского пола. Подтянутый, высокий, с продолговатым лицом и глубоко посаженными чуть раскосыми глазами, в которых отразилось хмурое небо. Даже трёхдневная щетина придала ему не неряшливости, а сексуальности и аристократизма. В груди разлилась боль. Я невольно задержала дыхание. Глубоко вдохнув, чуть не захлебнулась воздухом, потому что каждый рецептор сообщил о долгожданной встрече. И я ощущала и не могла надышаться ароматом Волков. Нет. Обратней. Всё во мне натянутой струной дрожало от напряжения, нетерпения и ещё сотни непонятных эмоций. Широко распахнув глаза, я всей сутью потянулась к этому незнакомцу, жадно вдыхая его запах, с каждым вдохом осознавая, что явился не просто сильный, а суперсильный вер. Альфа Среди альв, даже у вожака моей погибшей стаи, Амадео, трёхсотлетнего вера, не было настолько сокрушающего волю и призывающего к покорности аромата. Неужели это он? Мой волк. Тот, который тысячи раз спасал меня в моих сказках, о встрече с которым мечтала годами, надеялась и верила, что когда-нибудь он придёт и спасёт меня. накажет убить моих родных и подарит светлое будущее. Добрый и Кассандра хриплый, невероятно чувственный и слегка растерянный голос неожиданно прошёлся по моим нервам наждачкой. Сеньоры, потрудитесь объясниться за вторжение. Спокойно, но недружелюбно потребовал Дон Салис, всё ещё меня себя хозяином положения. Твой новый хозяин, месьер Фабио де Лавернье, представил зацепившего меня незнакомца, один из его спутников, почти незаметно и слишком стремительно оказавшийся рядом с Себастьяном. Потом со злой усмешкой уточнил, посмотрев на дона Луку. "Слышала таком человек. Мы с доном опешили, ведь оба слышали тревожные новости, что теневой рынок Бразилии подминает под себя группировка про которую бродят жуткие слухи, сборище убийц, садистов и насильников во главе с настоящим маньяком. Неизвестно откуда взявшимся год назад Фабиусом Делавернье, которого подручные называют Мессиром. Чего вы хотите? хрипло уточнил Дон Лука. Но Мессира Делавернье не заинтересовал кровавый Дон. Всё его внимание сосредоточилось на мне. Мы встретились взглядами, медово-золотым и голубым, и словно пытались пробраться друг к другу в голову. Я, наверное, смотрела почти с детским восторгом. Вот же он, мой спаситель волк. Передо мной. Но в душу начал закрадываться иррациональный страх, потому что хмурое небо в глазах напротив темнело. Чудилось в нём что-то безумное, нездоровое, злое. Нет. больное. Он двинулся ко мне, совсем не заботясь о замершем у стола Мартинесе, способном ударить в спину. Кассандра, родная моя. Я думал, тебя сожгли, прохрипел ми лорд, застыв рядом и коснувшись моей щеки. Миссир напряжённо напомнила себе спутник Фабиуса, не понимая, что происходит. Но сам миссир смотрел лишь на меня, словно не верил своим глазам. и пытаясь убедиться, касался кончиками пальцев моей щеки, ласкал скулу, трогал локон у виска. Не оборачиваясь, он глухо приказал: "Людей убрать". Затем нахмурился и глухо то ли упрекнул, то ли пожаловался: "Кассандра, живая, ещё красивее, чем прежде, такая тёплая, нежная, юная". Больше тысячи лет я прожил один, без тебя. Без любви и тепла. А ведь когда-то ты обещала, что мы будем вечность вместе, что ты только моя, что захватив совет, мы станем непобедимыми, самыми сильными. А потом бросила меня, оставила одного на тысячу лет одиночества. Моя радость уступила место страху и непониманию. Этот мужчина передо мной, Вер. Не просто матёрый. Он бессмертный и явно принял меня за другую. Папа говорил, оборотень, проживший больше тысячи лет, практически неуязвим, даже перед огнём. Только если голову оторвать. Но кто же позволит лишить себя головы? Меня зовут Мариза. Впервые за 13 лет я решилась произнести своё настоящее имя. Яня. Я не... и обернулась на слишком характерный звук. Дальше я во все глаза смотрела на истекающих кровью мёртвых Мартинеса, Себастьяна, свалившегося кулёмо у окна, и моего мучителя Дона Луку, рухнувшего под стол, сложившись пополам. Старащилась на его труп и почему-то не испытывала удовлетворения. А ведь убийца моей семьи мёртв. Ещё и Себастьяна стало жалко до слёз. Он же безобидный, как дворняга. Салиса не жаль, нет. Но оказалось, что я совсем не готова к его смерти. Вот так сразу, походе прямо у меня под ногами, и облегчения нет. Совсем нет чувства радости и свободы от мучителя. Нет мысли, что родные отомщены. Как же так? Ведь я столько лет мечтала увидеть смерть и мучения. кровавого дона. Но исполнившаяся мечта не избавила от боли и страха. Моя Кассандра, моя волчица, моя идеальная пара, шептал, словно загипнотизированный Фабиус, игнорируя мои слова и происходящее вокруг. Он вынудил меня повернуть голову к нему, приласкал мою щёку, коснулся губ. Его глаза горели совершенно нездоровым желанием и похотью. Но в этот момент его пальцы спустились к моей шее, к ошейнику и цепи, которой я была прикована к стене. Сначала Вер не поверил себе. Намотал цепь на кулак, дёрнул. Я вскрикнула от боли в горле, приподнимаясь на цепочке. Ошейник жёстко душил меня, а потом Вер сорвался. Дёрнул цепь вверх и прорычал мне в лицо: "Ты не Кассандра". Моя пара никогда не позволит посадить себя на цепь, поставить на колени. Она сильная, умная. Ты украла её тело. Ты не пахнешь, как она. Отпустите меня, пожалуйста, задыхаясь, прохныкала прохрипела я. Оборотень явно был не в себе. Сыпало обвинения. Снова на цепи. Как тогда с Маруа? Как ты могла позволить себя поймать? бросила меня одного, променяла на него и костёр. Мессир вновь подал голос, напряжённо смотревший на нас вместе с тремя другими вер. Похоже, я не ошиблась. Фабиус, их вожак, глава. Поджигайте здесь. Всё. Вдруг успокоился мой очередной мучитель, неожиданно выпуская из захвата цепь, оттолкнув меня так, что я упала на колени. А самка осторожно уточнил другой спутник. Милорд резко и угрожающе обернулся к нему, показав, что судьбу самки решает здесь только он. И судя по буквально затапливающему меня с головой страху и отторжению, Фабиус не мой волк. И оборотни не равно спасение, как я думала 13 лет плена. "Я всё сказал", прозвучал короткий приказ Фабиуса. Затем он смерил меня, сжавшуюся на полу, нечитаемым взглядом, задержался на цепи и молча покинул комнату. Остальные тоже посмотрели на меня, с явной досадой поморщились и последовали за вожаком. Один вер задержался у двери, поглядыв за людьми-наёмниками, заливавшими пол бензином. Скорее пламя вспыхнуло так высоко и мощно, что я отпрянул к стене. завизжала от ужаса. Я вновь попала в огненный ад, как тогда на берегу Жапуры, когда пожар охватил всё вокруг. Только теперь у моих ног не вожак стаи догорает. Наждёт пламени труп его убийцы, дона Салеса. Пожар разгорелся с невероятной скоростью. По дыму и треску я догадалась, что горит не только кабинет, а весь дом. Со двора доносились крики, рёв моторов, а сильный ветер только усугублял положение. Я металась, пыталась освободиться, но ключ до он выронил у окна. Так далеко мне не достать. С радостным визгом я заметила нож для писем, позолоченный, в красивой подставке. Носком туфли смогла дотянуться до неё и подтолкнуть ближе к себе. Но уже через пару минут я орала от ужаса и безысходности. Нож годился лишь для того, чтобы острым концом убиться. Лезвие не годилось перерезать широкий шейник из толстой крепкой кожи. Я в отчаянии долбила им стену, пытаясь подточить скобу, удерживающую цепь. А огонь подбирался всё ближе. Там, где поливали бензином, уже начал проваливаться пол. Последние дни стояла удушливая жара, а вентиляторы под потолком Только гоняли в воздух, разогревая пожар. Я била скобу ножом, царапала когтями до крови, пыталась разорвать ошейник и рыдала от отчаяния. В какой-то момент вспомнила про пистолет. Посколивая и подвывая, с трудом дотянулась до него кончиками когтей и вытащила. Затем, отклонив голову, приставила дуло к замку ошейника. иначе он меня задушит при обороте. От грохота выстрела я оглохла. Меня чем-то черкнуло по скуле и уху. Остро запахло кровью. Но а кого спали? Дом уже вовсю пылал. Единственный оставшийся выход окно. Я скинула туфли, одежду и, обернувшись, в пару прыжков перемахнула дыры в полу и огонь, жадно лизнувший мои лапы. Я приземлилась на четыре лапы, кувыркнулась несколько раз по газону и вместе с подпалённой шкурой ощутила свободу и ударивший в морду вместе с ветром голос, от которого у моей волчицы дыбом встала шерсть на загривке. Ну здравствуй, Кассандра. Моя сильная, славная волчица. Ты всё-таки вернулась ко мне из огня.